Тайник оказался цел. Шуаран переоделся во все новое, выбрал гарпун, приготовил губку и прозрачную маску, чтобы защитить глаза от дыма. Погрыз сушеного наиса и туйвана, немного взял с собой. Можно было уходить, но Шуаран не торопился. Рассказ Борайгала наполнил его холодной спокойной яростью. Прежде надо наказать Хоргона. Шаран пробрался ходом тукки, разобрал сооруженную им самим стенку и спрыгнул в коридор Орлдан-Шавара. Спустился в освещенный слизнями нижний ярус. По ночам здесь никого не бывало, разве что в первую неделю после Магмара продолжали работать переборщицы. Хоргон жил в пещерах соседнего Суур-Тесега. Но это не смущало Шаарана, излазившего и помнившего здесь каждый из закоулок. Беглый камень, освобожденный от подпорок, мягко качнулся, открывая проход. шаран со светящимся слизнем в руке шагнул туда. Вокруг было темно, и это казалось непонятным. В нижнем ярусе не должно быть темноты. Но потом он увидел ряды костяных сундуков и все понял. Он, не приложив почти никаких усилий, попал прямиком в сокровищницу новоявленного вана. Здесь были перламутровые ларчики с жемчужинами, резные украшения из белой, черной и желтой кости, тонкие веточки хрустальной губки, что очень редко находят на берегу. На отдельных столиках разложены кремневые ножи, отполированные до зеркального блеска, и такие острые, что ими можно бриться. На самом видном месте, на покрытой тонким полотном стене, висел убранный жемчугом доспех из кости черного улгуя. Радужные диски искрылись даже от тусклого свечения слизня. Доспех... Невольно притягивал взгляд. шаран подошел, провел кончиками пальцев по полированным кругам. сокровищница сокровищнице было жарко. Волнистое, с мелкими насечками резьбы, кость оставалась прохладной и казалась живой. Рядом на стене висел праздничный талх, расшитый дисками бледного гулгуя. А вокруг полный набор женских украшений казалосьлось перед шараном стоит в полумраке адонт в парадном облачении его любимая жена шаран вздохнул нет он не возьмет себе это чудо он ничего не возьмет здесь он пришел за другим ого поднимающийся проход по которому прежде шааран попадал сюда оказался заложен каменными плитами Зато рядом наверх круто поднималась лестница. Здесь дорогу преграждала дверь, небольшая, но должна быть очень тяжелая. Шаран осмотрел замок Снаружи дверь можно было открыть только специальным, хитро вытеченным ключом. Но изнутри оказалось достаточным отжать защелку и отодвинуть засух. Шаран, пригнувшись, шагнул в двери Прежде старик хранил тут припасы, потому что эта комната не только была сухой, но и хорошо проветривалась. Теперь все вокруг разительно переменилось. Стены обиты замшей и задрапированы тонкими тканями. В вычурном светильнике, полном благовонной смолы, плавает горящий фитиль. Отверстия под потолком забраны решетками, а проход... Прежде завешанный шкурой, теперь обработан каменотесами, врезавшими овальную костяную дверь. Ровно посередине помещения стояла широчайшая кровать, и на ней в волнах тонкой материи спал его недруг, толстощекий Хоргон. Шаран потянул за пояса нож, но внезапно остановился. Дерзкая мысль пришла ему в голову. Вместо ножа Шааран достал липкий бинт, каким приматывал к лицу губку, и быстрым движением заклеил Харгону рот. Харгон попытался всхрапнуть, заперхался сквозь нос и сел на постели. — Тихо! — прошипел Шааран, заламывая Харгону руки и связывая их обрывком простыни. Юный государь даже не пытался вырваться. Лишь мычал сквозь повязку. Шаран не сильно ударил. Мычание прекратилось. Идем. Шаран тряхнул толсощеково за шиворот, заставив словно в детстве подняться. Харгон очумело вертел головой и ничего не понимал. Шарану пришлось вытащить нож и поднести его к лицу пленника. Харгон вновь и замычал разбитым носом Но покорно встал, нелепая, широкое и страшно длинное одеяние свисало с его фигуры. Казалось, государь переодет женщиной. Харгон, привычным и потому особо неуместным движением, сунул ноги в мягкую обувку и зашлепал вперед, подталкиваемый шаораном Они спустились в сокровищницу, наложив засох. Шаран сразу почувствовал себя спокойнее. Прошли сквозь стену убеглого камня. Харгон не сопротивлялся и вообще вряд ли сознавал, что происходит. Лишь у дороги Туки, когда Шаран остановился, чтобы уложить на место бынутый камень, Харгон вдруг быстро пополз вперед, а схваченный за ногу слабо попытался легаться. Они выползлись из-под земли возле Туйвана, и Шаран завалил ход обломком плиты. Где-то неподалеку лежал запеленутый в навес барайгал. Утром, если он не задохнется, его найдет одна из жен. И барайгал, сорвав злобу на беззащитной женщине, будет остаток жизни молчать об этой истории. Кому охота рассказывать о своем позоре? А может быть, и отвечать за то, что упустил вражеского лазевчика. Пусть бы задохнулся, подумал Шаран. Ведь это он выгнал нас со свободного Райхона. Подгоняя Харгона, он двинулся по тропе к границе. Колючие заборы по сторонам были на шпигоны всякой бренчащей дрянью, чтобы вор, полезший на чужое поле, немедленно обнаружил себя. Но Хоаргон либо не знал об этом, либо побоялся воспользоваться удобным случаем поднять тревогу. Ведь для этого ему пришлось прыгать в костяной заслон, а там случались и отравленные колючки. К тому же Шоаран был на стороже. Через несколько минут они достигли поребрика. Здесь Хоаргон было заупрямился и не хотел идти дальше. Шаран пихнул пленника коленом и тут же поддержал, не дав прежде времени упасть в грязь. Харгон, сразу сдавшись, зачавкал туфлями по болоту. Небо начинало желтеть, серыми тенями обозначились тесеги, стало можно идти без света. Шаран бросил истощенного слизня, подтолкнул Харгона. «Давай же бей!» К свету они добрались до Шавара. Шаран остановил Харгона, взглянул на его зеленое лицо и не испытал ничего, кроме отвращения. Шаран освободил Харгону руки, содрал с лица бинт, потом предложил. — Если хочешь, можешь кричать, все равно никто не услышит. Харгон не отвечал, лишь трясется крупной дрожью. «Знаешь, почему ты здесь?» — спросил Шаран. «Из-за давней мальчишеской глупости ты тогда нажаловался своему папаше Адонту, и это стоило жизни моей матери. Кроме того, ты видишь этот нож, может быть, ты даже помнишь его. Однажды я уже щекотал им твое горло. Так вот, этот нож подарил мне Мунак, Тот самый, которого ты отправил в Шавар. Не так много было людей, которые относились ко мне по-доброму. Поэтому ты ответишь из Амунага. Я ведь предупреждал, чтобы ты не попадался на моем пути. Теперь придется выполнять детские обещания. Вот вход в Шавар. Ты сам приказал поставить здесь дверь. Ты войдешь, и я запру ее. Выход с другого конца свободен. Ты любил говорить, что даешь осужденным шанс, так воспользуйся им сам. — Не надо, — просипел Харгон. — Я никогда, больше никогда. Шаран ударил его и, втолкнув в темноту, захлопнул дверь. От толчка Харгон сделал неловкий шаг, и разом провалился поколение в липкую жижу. Голые ноги обожгло незнакомой болью. «Пустите!» — заблеял Харгон, толкаясь в запертую дверь. Кто-то впился в лодыжку, начал кусать торопливо и жадно, а из темноты протянулась тонкая и упругая, принялось по-хозяйски ощупывать его, поворачивая. Хоргон дернулся и закричал, кричал он недолго.